Дядя жил на старой квартире, только он отказался от телефона. «Твои деньги?» — спросил он. «Как хочешь. Я посылал их тебе ежемесячно и в Швейцарию. Очень трудно было получать разрешение на переводы. Могу выплачивать их тебе ежемесячно здесь, во Франции. По какому адресу их пересылать?» «Я не хочу получать их ежемесячно. Я хочу забрать все сразу». «Для чего?» «Хочу купить себе наряды». Старик уставился на нее. Ты похожа на своего отца. Если бы он отца, уже нет живых, дядя Гастон. Гастон посмотрел на свои бледные старческие руки. Денег у тебя осталось немного. Чем ты тут намерена заняться? Бог мой, если бы я мог жить в Швейцарии, это такое счастье! Я жила не в Швейцарии, я жила в больнице. Ты не знаешь, что это деньгам. За несколько недель ты их истратишь, ты их потеряешь. Возможно, сказала Лилиан. Дядя испуганно посмотрел на нее. «А что будет потом, когда ты их лишишься?» «Не бойся, я не буду тебя в тягость. Тебе следует выйти замуж!» Лилиан рассмеялась. Его намерения были ясны. Он хотел переложить ответственность за нее на кого-нибудь другого. «Тебе следует выйти замуж, — повторил Гастон. Я могу познакомить тебя кое с кем. Хочешь, я это устрою?» Лилиан опять рассмеялась однако ей было любопытно что предпримет старик ему должно быть под 80 думала она но ведет он себя так словно должен предусмотреть все еще на 80 лет вперед хорошо ответила она а теперь скажи мне только одно что ты делаешь оставшись один озадаченный старик поднял свою птичью головку мало ли что не понимаю я всегда занят странный вопрос почему ты спрашиваешь Тебе никогда не приходила в голову мысль забрать все, что у тебя есть, уехать куда глаза глядят и все промотать. ⁇ Вы или ты отец, ⁇ сказал старик. Он никогда не знал, что такое чувство долга и чувство ответственности. Надо будет попытаться опять назначить тебе опекунов. Это тебе не удастся. Ты считаешь, что я бросаю на ветер свои деньги, а я считаю, что ты бросаешь на ветер свою жизнь. Пусть каждый останется при своем мнении. «И достань мне деньги не позже завтрашнего дня. Я хочу поскорее купить себе платье. «А где ты их купишь?» — быстро спросил старик, напоминавший Марабу. «У Баленсиага. Не забудь, это мои деньги». «Твоя мать!» — «До завтра», — сказала Лилиан и легко прикоснулась губами к лбу старика. «Послушай, Лилиан, не делай глупостей. Ты очень хорошо одета, платье у этих модных портных стоит целое состояние». «Вполне возможно», — ответила Лилиан и посмотрела на серый двор и серые окна зданий на противоположной стороне улицы. «Ты такая же, как твой отец!» Старый седой Марабу искренне ужаснулся. «Точно такая же! Ты могла бы сейчас жить без забот, если бы не его вечные фантазии!» «Дядя Гастон, говорят, что в наше время можно разделаться с деньгами двумя способами. Один из них — копить деньги, а затем потерять их во время инфляции» а другой — потратить их. Как тебе живется? Гастон махнул рукой. «Сама видишь, времена тяжелые, а я человек бедный!» Лилен заметила, что его комната обставлена очень красивой старинной мебелью. Мягкие кресла были в чехлах, хрустальная люстра в марлевом коконе. На стенах висело несколько хороших картин. «Ты всегда был скуп, дядя Гастон. Почему ты сейчас такой?» Некоторое время он разглядывал ее своими темными птичьими глазками. «Хочешь здесь жить? Но у меня мало места!» «Места у тебя достаточно, но я не хочу жить здесь. Сколько тебе, собственно говоря, лет? Кажется, ты на 20 лет старше отца. Старик был явно сбит с толку. «Ты ведь знаешь, зачем же спрашивать?» «А ты не боишься смерти?» Гастон помолчал немного. «У тебя...» «Ужасные манеры», — сказал он тихо. «Ты прав. Мне не следовало тебя спрашивать об этом». «Я чувствую себя вполне прилично. Если ты рассчитываешь скоро получить наследство, то тебя ждет разочарование». Лилиан посмотрела на обиженного старого марабу. «Нет, не рассчитываю. Я живу в отеле и никогда не буду тебя в тягость». «В каком отеле?» — поспешно спросил Гастон. «В Реле Бессон». «Слава богу!» Я бы не удивился, если бы ты поселилась в отеле Риц. Я тоже, сказала Лилиан.